Убийство. Есть люди, которые никогда не пойдут на убийство, заявил мистер Бентли. Кто, например? спросил мистер Хилл. Например, я, сказал мистер Бентли. И многие мне подобные. Вздор, сказал мистер Хилл. Вздор? Вы меня слышали? На убийство способен кто угодно, даже вы. У меня и мотивов нет. Я доволен жизнью. Моя жена порядочная женщина. У меня хватает денег, хорошая работа. С какой стати мне кого-то убивать? Не думаeval мистер Бентли. Я бы мог довести вас до убийства, сказал мистер Хилл. Не смогли бы. Смог бы, мистер Хилл созерцал зелёный летний городок. Вы не сможете сделать убийцу из не-убийцы. Ещё как смогу. Нет, не сможете. Насколько заключим пари? Никогда не заключаю пари. Я в это не верю. От чёрт. Тогда джентльменская пари на доллар, сказал мистер Хилл. Доллар против 10 центов. Ну уже, поставьте 10 центов, не то вас примут за три разновидности шотландца сразу. И к тому же, вы выказываете очень мало доверия к собственному убеждению. Неужели доказательство того, что вы не убийца, не стоит и 10 центов? Шутить изволите. Мы оба и шутим, и не шутим. Я всего лишь хочу доказать, что вы такой же, как все. У вас есть кнопка. Стоит мне найти эту кнопку и нажать на неё, как вы совершите убийство. Мистер Бентли непренуждённо рассмеялся, обрезал кончик сигары. обжал её месистыми губами и откинулся на спинку кресла-качалки. Затем он пошарил в расстёгнутом жилетном кармашке, нашёл 10 центов и положил перед собой на перила веранды. "Ладно", сказал он и, подумав, извлёк ещё один 10-центовик. "Вот 20 центов за то, что я не убийца. Итак, каким образом вы собираетесь доказывать, что я убийца. Он усмехнулся и с удовольствием зажмурился. Я собираюсь сидеть здесь ещё долгие годы. Разумеется, будет ограничение по времени. Неужели? Бентли хохотнул ещё громче. Да. Считая с этого дня, через месяц вы станете убийцей. Через месяц, значит. Ха. И он засмеялся. потому что сама мысль об этом казалась ему совершенно нелепой. Придя в себя, он настроился на ироничный лад. Сегодня 1 августа, не так ли? Значит, 1 сентября вы будете должны мне 1 доллар. Нет. Это вы будете должны мне 20 центов. Да чего же вы упрямы? Вы даже не догадываетесь, до чего. Стоял приятный летний вечер. Веял идеальный ветерок, не докучали комары, без укоризненно тлели две сигары. Из далёкой кухни доносилось позвякивание посуды, которую миссис Бентли окунала в мыльную пену. В городке люди выходили на веранды, обмениваясь приветствиями. "Это один из самых дурацких разговоров в моей жизни", сказал мистер Бентли с удовольствием обнюхая воздух. и, между прочим, аромат свежескошенной травы. «Мы уже десять минут говорим об убийстве, дискутируем, все ли мы способны убивать и даже успели заключить пари». «Именно», — сказал мистер Хилл. Мистер Бентли смерил взглядом своего постояльца. Мистеру Хиллу было лет пятьдесят пять, хотя он выглядел несколько старше. Холодные голубые глаза, землистое лицо, поразоренная морщинами, словно испёкшийся под солнцем абрикос. Он почти облысел, как Цезарь, говорил с надрывом, вцепившись в спинку стула или в чужую руку, сцепляя руки словно в мольбе, всегда убеждая себя или собеседника в истинности своих восклицаний. За те три месяца, что мистер Хилл переехал в заднюю спальню, они живо обсудили массу всяких тем: весеннюю саранчу, Апрельский снег, сезонные ураганы и заморозки, дальние странствия, обычные разговоры с привкусом табака, уютные, как сытный обед. У мистера Бентлиса создалось ощущение, будто он вырос с этим незнакомцем, знал его с пелёнок, в пору бурного отрочества и вплоть до седовласый старости. Подумать только, до этого у них ни разу не возникало разногласий. Их дружба отличалась тем, что в ней не было ни домолвок, или двусмысленности, а целью, которую она преследовала, была истина, или то, что эти двое считали истинной, или, может быть, думал теперь мистер Бентли с сигарой, то, что он считал истинной, и то, что мистер Хил из вежливости или по умыслу тоже притворно принимал за истину. Мой самый лёгкий заработок за всю жизнь, сказал мистер Бентли. Это ещё как сказать. Держите эти монетки при себе. Они вам скоро могут пригодиться. Мистер Бентли положил деньги в жилетный карман. В голову начали закрадываться сомнения. Может, перемены в ветре изменила температуру его мыслей? В какой-то миг его разум спросил: "Ну, ты способен на убийство, а?" по рукам, сказал мистер Хилл. Пожатие холодной руки мистера Хилла было крепким. Пари. Отличный жирный олух. Спокойной ночки, сказал мистер Хилл и встал. Что? воскричал он мистер Бентли, ошеломлённый, но ещё не оскорбившийся, потому что не поверил своим ушам. Спокойной ночи, олух, повторил мистер Хилл, глядя на него в упор. Его руки были заняты расстёгиванием пуговиц на летней рубашке. Обнажилась плоть, на его впалом животе показался старый шрам, напоминающий входное отверстие пули. Как видите, сказал мистер Хилл, поймав изумлённый взгляд толстяка в кресле-качалке. Я уже заключал такое пари. Дверь тихо затворилась. Мистер Хилл исчез. В 10 минут 2:00 ночи в комнате мистера Хилла горел свет. Сидящий в темноте мистер Бентли, лишившись сна, наконец медленно поднялся, бесшумно проник в холл и посмотрел на мистера Хилла. Ибо дверь была распахнута, а мистер Хилл, стоя перед зеркалом, то тут, то там касался, похлопывал и пощипывал себя. Казалось, он погружён в свои мысли. Смотри сюда, Бентли, а теперь туда. Бентли посмотрел. На груди и животе Хилла красовались три округлых шрама: длинный косой рубец над сердцем и поменьше на шее. А спину, словно дракон свирепо искрамсал когтищами, оставив страшные борозды. Мистер Бентли стоял разинув рот, с растопыренными руками. "Входите", пригласил мистер Хилл. Бентли не шевелился. Долго же вы не ложитесь. Вот, собой любуюсь. Числавие, чистолюбие, шрамы, сколько ж шрамов. Да, есть несколько штук. Боже, как много. В жизни таких не видывал. Как вы их заработали? Раздетый по пояс Хил продолжал любоваться собой, ощупывая и поглаживая себя. Теперь-то не трудно догадаться, подмигнул он, дружелюбно улыбаясь. Как вы их заработали? Жену разбудите. Отвечайте. А ты напряги своё воображение. Он сделал выдох, вдох и снова выдох. Чем могу служить, мистер Бентли? Я пришёл громче. Я хочу, чтобы вы съехали с квартиры. Что за чушь, Бентли? Нам нужна эта комната. Неужели? Что ещё приезжает враки? Бантли кивнул. Да, я солгал. Так и скажи. Хочу, чтоб ты съехал и дело с концом. Именно. Потому что ты меня боишься. Нет, не боюсь. А если я скажу, что не съеду? Нет, ты этого сделать не сможешь. смогу и сделаю. Нет, нет. Что у нас на завтрак? Опять ветчина и яйца. Он вытянул шею, чтобы получше разглядеть небольшой шрам. Будь добр, скажи, что уедешь, попросил мистер Бентли. И ещё чего, ответил мистер Хилл, сделав одолжение. Нечего клянчить, только выставляешь себя в дурацком свете. Ладно, если остаёшься, давай отменим пари. «С какой стати?» «С такой!» «Боишься себя?» «Нет!» «Тссс!» Он ткнул пальцем в стену. «Жена!» «Давай отменим пари! Вот мои деньги! Ты выиграл!» Он лихорадочно зашарил в кармане и вытащил два десятицентовика и хлопнул ими по комоду. «Забирай! Ты выиграл! Я способен убить! Способен! Признаюсь!» Мистер Хилл выждал, Он не глядя на монетки, нащупал их на комоде, схватил, звякнул ими и протянул. Вот. Я не хочу забирать их обратно, Бентли отшатнулся к двери. Бери. Ты выиграл. Пари есть пари. Это ничего не доказывает. Он повернулся, подошёл к Бентли, бросил монеты в карман его рубашки и похлопал по нему. Бентли отступил на два шага в холл. "Я не заключаю пари просто так", сказал Хилл. Бентли глазел на жуткие шрамы. "Сколько таких пари ты заключил?" заорал он. "Сколько?" Хилл ухмылялся. "Значит, яйца с ветчиной? Сколько? Сколько? Увидимся за завтраком", сказал мистер Хилл. Он захлопнул дверь. Мистер Бентли стоял, уставившись на неё. Шрамы просвечивали сквозь дверь, словно благодаря проницательности разума и зрения. Шрамы от бритвы, шрамы от ножа застряли, словно сучки в старой древесине. За дверью выключили свет. Он возвышался над телом и слышал пробуждение дома, беготню по лестницам, вопли Сдавленные крики, суматоху. Через минуту его окружат плотным кольцом. И еще через минуту завоят сирена. И замельтешат красные сполохи, захлопают автомобильные дверцы. Наручники вопьются в его мясистые запястья. Начнутся расспросы, разглядывание его бледного, очумелого лица. А пока он просто стоял над телом, пытаясь что-то нащупать. Пистолет упал в высокую ночную ароматную траву. Воздух по-прежнему был наэлектризован, но буря прошла стороной. Зрение стало возвращаться к нему. И вот правая рука сама по себе на ощупь, как слепой крот, порылась без толку в кармане рубашки, пока не нашла то, что хотела. Она ощутил, как всем своим нешуточным весом Он присаживается на корточке, едва не опрокидываясь, и склоняется над телом. Его слепая рука вытягивается и закрывает уставленные ввысь глаза мистера Хилла. Она каждое морщинистое, остывающее веко накладывает по новенькой, блестящей монетке. У него за спиной грохнула дверь. Хэтти завизжала. Он обернулся к ней с кривой усмешкой, и услышал собственные слова я только что проиграл пари